Попадались и ягоды. Крупная, сочная костяника, стадинистая, полупрозрачная, с крепкой косточкой в середине. Таких больших ягод у костяники я никогда прежде не встречал. Пробирались мы через заросли спелого шиповника, теперь уже с удовольствием поедая его алые, чуть вяловатые плоды. Алексей из них делал вкусный напиток, хорошо утоляющий жажду. Мы находили обширные поляны, ложь покрытые глянцевитыми кустами брусники. Но ягод на них почему-то не было, Как не было черники и голубики. Наверное, время этих ягод прошло. Чудно в тайге, тихо. Так тихо, что ушах звенит От этой непривычной тишины. Безветренно. Листья на деревьях недвижны, И трава стоит прямо. А налетит слабый ветер, и сразу послышатся шорохи, легкие, невнятные, как счастливый шепот любимой. Какое было бы счастье, если бы могли мы, современные люди, хоть иногда пожить, соединившись с природой, сделавшись пусть ненадолго, ее естественной частью, питаясь тем, что можно найти в лесу и в реке. Какое глубокое отдохновение ощущается в такие часы и минуты. Отступает заботы и растворяется за какой-то далекой чертой, разделяющей реальность и выдуманное. И сам не знаешь порой, что на самом деле реально. Но нет, мы не можем так жить. Выпадает отпуск, счастливое долгожданное время — И мы стремимся к другой, суетливой и шумной жизни. А видя темп, напряжение, которое она приносит с собой, совершенно чужды нам. Человеку для отдыха нужно иное. Посидеть иногда на берегу реки в одиночестве. Зайти в лесную чащу и лечь на траву. Прекрасная для всех доступная возможность хоть на какие-то краткие жизненные мгновения Лица со всем окружающим, уловить ясный отчетливый запах вечности. Ничто не изменилось в лесу за многие тысячи лет. Пожалуй, только когда спишь на земле меж корней старого дерева, а кровом тебе служит звездное небо, можно это прочувствовать. То ли с Лешей ушли поискать малинник. Иногда мы находили одинокие кусты, на которых висело несколько ягод, и мы все надеялись, что не сегодня-завтра повстречаем настоящий малинник и вдоволь поедим сочные сладкой ягоды. Зря, однако, надеялись. Нам не везло. И вот Толя предложил пойти вдвоем поискать. Договорились, что вернутся они ровно через три часа, А идти будут, соблюдая все меры предосторожности, запоминая ориентиры, короче, делая все, чтобы не заблудиться. Столько этого нам еще не хватало рассеяться всем троим по тайге. И я долго слышал, как под ногами шушала трава, потом еще какое-то время доносился треск ломаемых сучьев, а потом снова сделалось тихо. Я остался один, и мысли, незаметно для меня сомнительные, Вновь вернулись к тому, как хорошо, полезно, необходимо, хоть иногда, хоть месяц в году, жить естественной, раскованной жизнью. Я подумал о том, что вот в эти дни, нелегкие, в общем, вдали от всего дорогого, привычного, да, пожалуй, и вдали от себя самого, каким я привык себя знать, под сенью этих деревьев, которые, может, и человека никогда не видели — Насквозь пропитанный дымом костра, я в полной мере чувствую себя человеком, и кажется, совершенно счастливым, несмотря на голод, на бессонные ночи, несмотря на то, что руки и ноги буквально горят от бесчисленных комарийных укусов, и настолько все, что сейчас окружает меня, незнакомое и непривычно, что иногда вдруг начинает казаться Будто это не я здесь, а кто-то другой, на меня очень похожий. А сам я по-прежнему дома в Москве. Я люблю и всегда любил одиночество. На мой взгляд, каждому необходимо пусть на какое-то короткое время бывать в одиночестве. Когда, как ни наедине, подумать о себе, о других людях. Лучше понять их и себя, правильнее оценить поступки свои поступки других. И еще ловлю себя на такой мысли. Смотрю на эту поляну, окруженную могучими соснами, и думаю, хорошо бы поставить здесь сруб, да и жить в нем всегда. Но нет, никогда не сделать мне этого, даже если бы представилась такая возможность. Ровно через три часа после того, как Толи с Лешей ушли, Я услышал хруст сломанных веток. Возвращались точно условленный срок. Вскоре они появились чаще и я понял сразу, что ходили они напрасно. Правда, котелки сверху были закрыты широкими листьями. «Зря сходили?» — спросил я, еще на что-то надеясь. «Зря!» — устало махнул рукой Толя. И тут же, не вытерпев, сунул мне под нос котелок, И поднял листья. «Смотри!» Я увидел котелок, наполненный свежей крупной малиной. Как же замечательно пахла она! Даже не верилось, что такое богатство нам подвалило. Ели мы малину полным блаженством. Мы высыпали ее в кучу и, вооружившись Лешиной ложкой, по очереди въедались в нее. В эти минуты жизнь нам представлялась прекрасной. Подумать теперь об обеде, в котором на первое, второе и третье подаются грибы без соли, просто противно. Однако вечером, куда деваться, пришлось есть грибы. У Леши получился очаровательный грибной супчик восхитительного бурого цвета, в котором, если чего и не хватало, так это картошки, лука, Сметаны и соли!» «Несмотря на то, что мы все-таки зели, силы очень быстро уходили из нас. Особенно это ощущалось утром, когда выползали из-под укрытия, и ночью, когда приходилось вставать, чтобы подбросить пищу в огонь. Голова тут же начинала сильно кружиться, и приходилось какое-то время стоять на месте, выжидая, когда пройдет неприятное ощущение». Коля нашел хороший способ борьбы с таким состоянием. Нужно сразу же резко наклониться вперед, и все моментально проходит. Не проходит только общая слабость, нежелание двигаться или вообще что-нибудь делать. Работы было много. Собирать грибы – дело простое и даже приятное. В радиусе 50 метров от стоянки мы находили больше грибов, чем было нужно. А самой трудоемкой работы сделала заготовка на ночь дров для костра. Мы собирали буквально горы коряг и отмерших ветвей, из-за которых нас самих не было видно. И за ночь от всех этих запасов оставалось только несколько горстей серого пепла. Водой никаких проблем еще не было. Короткие моросящие дожди, сли почти каждый день, И кроме того, однажды в распадке нашли родничок с кристально чистой водой. Пили мало, дни стояли прохладные, а по ночам из-за холода совершенно не хотелось пить. Иногда, правда, желая согреться горячим, мы ставили котелок на огонь. С того момента, как мы открыли малинник, все лучшие гастрономические помыслы были связаны с ним. Мы вдруг поняли, что вовсе не хотим от него уходить так пришло решение, психологически вполне оправданное. На этой стоянке остаться еще на день и создать малиновый фонд. Небольшой запас необходим. На этот раз я отправился в столицу. Как выяснилось в наших условиях, это вовсе не удовольствие, а работа, и довольно тяжелое. Малинник рос по бурелому, так что налазились мы вдоволь. Однажды я ступил на упавшее дерево, гладкое, совсем без коры. Нога проскользнула, и я упал на спину. От острой боли под левой лопаткой сразу же перехватило дыхание, так что я даже не мог ни пошевельнуться, ни продохнуть, ни Толю позвать. Злость такая на себя поднялась. Потом, когда отдышался и огляделся, увидел большой острый сук, как бы нарочно для меня приготовленный. О него я и содонулся. Наклоняться теперь я не мог из-за боли, которые тут же отдавала из-под лопатки.